Глава 20 Бегство после поражения. В последнее время пребывания Пена в Оксбриджском университете дядя стал относиться к нему с особенным участием. Майор гордился Артуром, находя, что он обладает остроумием, свободными открытыми манерами и истинно джентльменским характером. Старому холостяку доставляло немалое удовольствие видеть Пена в обществе молодых университетских патрициев, и он, никогда не угощавший друзей, так что скупость его вошла в пословицу среди шутников, завидовавших его светским успехом и не принимавших в расчет его бедности, охотно угощал племянника и его знатных друзей небольшими обедами, старым Бордо и своими лучшими боммо bon и анекдотами. Последние, впрочем, несколько теряли от повторения, тем более что майор всегда соблюдал крайнюю точность в рассказе. Были и такие повторения, которых вряд ли могло принести кому-нибудь пользу. Он платил детям за гостеприимство отцов, да и сам находил удовольствие в этой молодой компании, Время от времени он навещал Оксбридж, где молодые люди устраивали в честь его обеды, вечеринки и всячески фитировали его частью ради шутки, частью из искреннего уважения. Он донимал их своими анекдотами. Он сам молодел и оживлялся в обществе юных лордов. Однажды он зашел на собрание послушать Пена, кричал, аплодировал — И стучал палкой вместе с остальной публикой И был поражен пылким красноречием племянника Он уже видел в нем будущего Пита И проникся к нему истинно отеческою нежностью Писал ему письма, полные разумных советов И столичных новостей Хвастался племянником в клубах И охотно заводил речь о нем и его приятелях Уверяя, что молодежь, ей-богу, заткнет за пояс стариков что молодой лорд Плин Лимон, друг моего племянника, молодой лорд Магнус Чартерс, приятель моего повесы и прочие, далеко превзойдут своих родителей. Его стараниями Пен был приглашен во дворец лорда Стейна, где, к несказанному удовольствию майора, он танцевал с дочерьми упомянутого вельможи. Немалых хлопот стоило ему добывать для Пена приглашение в хорошие дома, но никакие хлопоты не останавливали его. Точно он был маменька, у которой дочка на выданье, а не отставной офицер в парике на половинной пенсии. Он расхваливал таланты юноши, его ораторский дар и заранее хвастался его блестящими успехами. «Лорд Реннимет примет его в посольство». «Герцог не откажется провести его в парламент», писал майор Елене, которая со своей стороны принимала за чистую монету все, что говорилось в похвалу ее сыну. И вот вся эта гордость и нежность дяди и матери потерпела жестокий удар благодаря бездельничеству Елены Стипена. «Я не желал бы быть в его шкуре», Когда он раздумывал о своих подвигах, он спал, и другие обогнали его. Он испортил в самом начале карьеру, которая могла бы быть блестящей. Он бессовестно опустошал кошелек своей великодушной матери, опрометчиво и постыдно расточал ее маленькое состояние. О, как низко было бы с его стороны! Грабить и разорять такое нежное существо. И если Пен живо чувствовал несправедливость, которую ему случалось причинять другим, то каково же было ему выносить свой позор при его-то тщеславии? Нет более мучительных угрызений, более тяжких стонов, чем стоны оскорбленного самолюбия. Подобно тому господину, который раскланивался в театре с публикой, приветствовавшей короля, вошедшего одновременно с ним, только без его самодовольства. Бедный Артур Пенденис был вполне убежден, что вся Англия заметила отсутствие его имени в списке выдержавших экзамен и толкует об его неудаче. Мог ли он смотреть в глаза оскорбленному тютору кредиторам и поставщикам, Служителю, который убирал его комнату новичкам и младшим студентам, к которым он относился покровительственно или с насмешкой, он заперся в своей комнате и написал тьютеру письмо, исполненное благодарности, угрызений совести, отчаяния, прося вычеркнуть его имя из списков коллегии и выражая надежду, что смерть скоро положит конец страданиям несчастного Пендениса, Затем он выбрался из коллегии и побрел машинально, сам не зная куда, по пустырям за университетскими зданиями, пока не вышел на реку, теперь пустынную, но часто пестревшую лодками и оживленную веселыми криками студентов. Он шел по берегу все дальше и дальше, пока не очутился в нескольких милях от Оксбриджа. Он взбирался на холм, Холодный январский дождь хлестал ему в лицо, а истрепанная мантия разбивалась за его плечами. Он забыл даже переменить свое академическое облачение, когда его нагнала почтовая карета. На запятках ее сидел слуга, а внутри, или точнее сказать, снаружи, высунувшись по пояс из окна, молодой человек с сигарой во рту, поощрявший кучера громкими криками — То был наш беймутский приятель, мистер Спевин, который только что выдержал экзамен и с триумфом возвращался домой. Он увидел отчаянно жестикулировавшую фигуру, взбиравшуюся на холм, и когда карета поравнялась с нею, узнал бледное измученное лицо Пена: «Стой!» — заорал мистер Спевин кучеру, и лошади остановились на всем скаку, опередив Пена шагов на 50, Он услышал свое имя и увидел верхнюю половину тела мистера Спевина, высунувшуюся из окна кареты и размахивавшую руками. Пэн остановился, подумал, тряхнул головой и махнул кучеру продолжать путь. Он не сказал ни слова, но его наружность обличала такое отчаяние, что юный Спевин, посмотрев на него с тревогой, выскочил из кареты, подбежал и, схватив Пена за руку, спросил «Что такое, старина? Куда ты плетешься? Туда!» «Куда мне следует идти?» — угрюмо отвечал Пен. «Так ты ошибся дорогой!» — усмехнулся Спевин. «Это дорога Фенбери. Слушай, Пен!» «Не огорчайся, что тебя ощипали. Это не беда. Стоит только привыкнуть. Со мной это случалось три раза, и после первого раза я уж и вуз себе не дул. Теперь, конечно, рад, что выдержал. В следующий раз и тебе посчастливится». Пен взглянул на своего старого знакомого, который проваливался позорнейшим образом, терпел неудачу за неудачей, еле выучился правильно читать и писать. А все-таки, несмотря на все эти неудачи, выдержал экзамен и получил степень. Вот он выдержал. А я провалился, подумал он. Это было уже чересчур. Счастливого пути, Спевин, сказал он. Я душевно рад твоему успеху. Не задерживай меня, я тороплюсь. Мне нужно сегодня быть в городе. Вот на! — возразил мистер Спевин. «Да эта дорога не в город. это дорога в Фенбери, говорю тебе». «Я только что хотел повернуть назад», — сказал Пен. «Все дилижансы битком набиты отъезжающими студентами», — возразил Спевин. Пен поморщился. «Ты не найдешь места и за десять фунтов. Садись в мою карету. Я подвезу тебя до Мэтфорда. А там ты сядешь в фенберийский дилижанс. Я одолжу тебе сюртук и шляпу. У меня с собой платье. Пойдем. Полезай-ка, дружище. Вот так. Пошел, Питерс. Таким-то манером Пен очутился в карете мистера Спевина, который довез его до Мэтфорда в пятнадцати милях от Оксбриджа. Отсюда Пен отправился в Лондон в фенберийском дилижансе. На другой день в Оксбридже в коллегии святого Бонифация поднялась суматоха. К ужасу Ютора и кредиторов Пена разнесся слух, что Пенденис, в отчаянии от невыдержанного экзамена, покончил с собой. Измятая шляпа, на которой едва можно было разобрать его имя и печать с гербом, изображавшим орла, смотрящего на солнце, ныне закатившееся, найденная на берегу реки в трех милях от Фенберийской дороги, по-видимому подтверждала этот слух, и в течение трех дней все были уверены, что бедняга утопился, пока не пришло от него письмо с лондонским штемпелем. Дилижанс достиг Лондона в шестом часу утра, и Пен отправился в знакомую гостиницу в Ковент-Гардене, где его встретил прежний половой — Пен посмотрел на него и спросил себя, «Знает ли этот человек, что его ощипали?» Он лег в постель, но не мог уснуть, и когда забрезжило тусклое лондонское утро, вскочил как сумасшедший и отправился к дяде в Бюри-стрит. Девушка, подметавшая лестницу, подозрительно взглянула на его небритое лицо и измятые воротнички, Ему показалось, что она тоже знает об его неудаче. Боже, милостивый! ⁇ Мистер Артур, что случилось? ⁇ воскликнул камердинер мистер Морган, который только что положил у дверей спальни майора безукоризненно вычищенное платье и сапоги и собирался нести парик своему господину. ⁇ Мне нужно видеть дядю, отвечал Пен. Диким голосом бросаясь в кресло. Морган с изумлением и страхом взглянул на его отчаянное бледное лицо и скрылся в спальне. Майор высунул голову из дверей, как только надел парик. Что? Сдал экзамен? Сеньор Вранглера! крикнул старик. Я сейчас выйду! ⁇ С этими словами голова исчезла. «Они еще не знают, что случилось», — простонал Пен. «Что же они заговорят, когда узнают?» Пен сидел спиной к окну, и при тусклом свете туманного январского утра майор не заметил выражения отчаяния на его лице. Но когда майор вышел из спальни, разряженный и лучезарный, распространяя вокруг себя тонкий запах духов, Подошел к Пену и, взяв его за руку, хотел обратиться к нему с шутливой речью. Глаза его встретились с глазами племянника, и он воскликнул. «Боже мой, Пен, что случилось?» «Вы узнаете из газет за завтраком», — сказал Пен. «Что узнаю?» «Моего имени там нет, сэр». «Да с какой стати ему там быть?» — спросил майор в полном недоумении. Я погибший человек, сэр, простонал Пен. Я обещащен. Я не могу вернуться в Оксбридж. Обещащен, заревел майор. Праведное небо. Неужели ты струсил дуэли? Пен горько засмеялся. Нет, нет, сэр! Не в том дело. Я бы не испугался пули. Я был бы рад, если бы кто-нибудь застрелил меня. Я не получил степени, сэр. Меня? Меня? Ощипали, сэр. Майор слышал этот студенческий термин, но имел о нем смутное понятие. Ему вообразилось, что под ним подразумевается некая экзекуция, производимая над провинившимися студентами – «Я удивляюсь, как у вас хватает духа смотреть мне в глаза после такого позора, сэр!» Сказал он. «Удивляюсь, как мог джентльмен довести себя до этого?» «Что же делать, сэр? Классики сошли хорошо, но проклятая математика...» которой я всегда пренебрегал, подрезала меня. «Неужели тебя... Неужели это произвели публично?» спросил майор. «Что это?» «Да ощипывание...» Отвечала Пекун с беспокойством поглядывая на Пена. Пен заметил ошибку дяди и, несмотря на свое отчаяние, не мог удержаться от слабой улыбки. Он объяснил дяде, что быть ощипанным значит провалиться на экзамене. На это майор ответил, что хотя он ожидал лучших успехов от своего племянника, однако не видит никакого бесчестия в его неудаче и советует Пенну еще раз попытать счастье. «Мне вернуться в Оксбридж», — подумал Пен. «После такого унижения!» Он чувствовал, что никогда не ступит туда ногой, «разве для того только, чтобы сжечь университет». Но когда дошло до расходов и долгов Пена, тут-то дядя рассердился не на шутку и осыпал Пена самыми жестокими укоризнами, которые тот, скрипя сердце, выслушивал без возражений. Он решил выложить все на чистоту и составил полный список своих оксбриджских и лондонских долгов Они разделялись на несколько рубрик, а именно лондонскому портному, оксбриджскому, в модный магазин за рубашки и перчатки, ювелиру, повару коллегии, за десерты, сапожнику, виноторговцу в Лондоне, виноторговцу в Оксбридже, за лошадей за картины, в книжный магазин, переплетчику, коаферу, счет в лондонской гостинице, мелкие расходы. Читатель может по своему соображению поставить цифры в этих рубриках знакомых родителям многих студентов, а в общем итоге долги мистера Пена достигали 700 фунтов, Да вдвое большую сумму он ухлопал в Оксбридже чистыми денежками. И что же он приобрел за эту сумму? «Вам незачем добивать лежачего, сэр!» — угрюмо сказал он дяде. «Я вполне осознаю свое безобразное поведение. Моя мать не захочет видеть мое бесчестие». — продолжал он уныло, — и заплатит по этим счетам. Но больше я не стану требовать от нее денег. — Ваше дело, сэр, — отвечал майор. — Ты уже взрослый человек, и я умываю руки, но я вижу одно. Денег у тебя нет. Зарабатывать их ты не умеешь, хотя мастер тратить. Подозреваю, что ты будешь продолжать так же, как начал, и в несколько лет разоришь дотла свою мать. До свидания. Мне пора завтракать. Я слишком занят, чтобы часто видеться с тобой в Лондоне. Полагаю, что ты сообщишь своей матери новости, с которыми познакомил меня. Затем, надев шляпу и, слегка вздрагивая, майор Пенденис сердито вышел из своей квартиры раньше племянника и отправился в клуб. В утренних газетах он увидел оксбриджский список и прочел его с угрюмой аккуратностью, не совсем понимая, в чем дело. Он выспрашивал некоторых из своих клубных приятелей, Уэнгэма, одного декана, различных юристов, показывал им цифру долгов Пена, которую записал на карточке, и спрашивал, что тут делать, и разве эти долги не чудовищны, не возмутительны? Что тут делать? Платить. Больше ничего не оставалось. Уэнгем и другие рассказывали майору о молодых людях без гроша в кармане, задолжавших вдвое в пятеро больше, чем пен. Эти консультации, расчеты, беседы несколько утешили майора. В конце концов, ему не приходилось платить. Но он с горечью думал о своих планах насчет племянника, о жертвах, принесенных ради него и приведших к такому жестокому разочарованию, он написал доктору Портману, уведомляя его о прискорбном событии и прося сообщить о нем Елене, благоразумный старый джентльмен, придерживался неизменной рутины во всех своих поступках и считал более приличным сообщать дурные новости через посредника, быть может, бестактного и равнодушного, чем уведомлять о них лично. Итак, майор написал доктору Портману, а затем отправился обедать, и вряд ли в этот день в какой-либо столовой Лондона обедал человек в более мрачном настроении». Пен тоже написал письмо и весь день бродил по лондонским улицам, воображая, что каждый встречный смотрит на него и шепчет соседу «Это Пен Денис из коллегии святого Бонифация, которого вчера щипали. Письмо его к матери было полно нежности и раскаяния. Он плакал над ним горькими слезами, и слезы несколько облегчили его. В ресторане гостиницы, где он остановился, Пен заметил группу оксбриджских студентов и, избегая их общества, ушел бродить по улицам. Рассказывая теперь об этом дне, он припоминает, что рассматривал картины, стоя под дождем перед витриной магазина эстампов. Читал какую-то книгу у букиниста Блистемпля, а вечером очутился в театре и видел мисс Фотрингей, но в какой пьесе не помнит. На другой день он получил письмо от тьютера. Очень ласковое письмо с разумными и серьезными замечаниями по поводу всего случившегося. Тьютер убеждал Пэна не покидать университета, Так как неудача зависела единственно от его небрежного отношения к занятиям, и месяц работы все исправит. Он прибавлял, что посылает платье Пена, которое действительно пришло вместе с новыми копиями его счетов. На третий день было получено письмо из дома. Прочитав его в своей спальне, Пен бросился на колени, уткнулся головой в постель и горячо молился и каялся. Затем сошел вниз, уписал обильнейший завтрак и, отправившись к Пикадилли, в контору дилижанцев, взял место в Четрис.